новый тип мышления. Как упоминалось ранее, для детского возраста характерно магическое мышление. Эго ребенка еще не закалилось в борьбе, еще не определилось в отношении собственных границ. Внешний мир объектов и внутренний мир желаний часто сливаются между собой. Желания кажутся возможностями и даже очень вероятными. В них проявляется нарциссизм ребенка, который хочет считать себя центром вселенной. Такое мышление является иллюзорным и возвышенным, но для ребенка это совершенно естественный стиль мышления. Я хочу стать взрослой, нарядиться в белое платье и выйти замуж за принца. Я хочу стать космонавтом. Когда я вырасту, я стану известной рок-звездой. Попробуйте вспомнить свои самые сокровенные детские желания и поразмышлять, что с ними сделала жизнь. Магическое мышление ребенка больше всего заставляет его поверить в свое бессмертие, в то, что он обязательно станет известным и богатым, что ему удастся спрятаться от смерти а значит избежать той участи, которая ждет всех остальных. Такой тип мышления преобладает до 10 лет, хотя к этому возрасту дети уже очень хорошо ощущают свои ограничения. Иллюзия собственного превосходства и неординарности иногда имеет тяжёлые последствия для некоторых детей, но на других она не оказывает никакого влияния. В детстве я думал, что став взрослым, мог бы заменить Джо Диманжо, центрового команды Нью-Йорк Янки. Увы, оказалось, что всеми необходимыми качествами центрового обладал не я, а Микки Мантл. Чувствуя боль и пребывая в полном смятении, которое присуще подростковому возрасту, страдающий ребенок надевает на себя маску грубости, к тому же его совсем не окрепшее эго проявляет настойчивую склонность к мышлению, которое сейчас называют героическим. Хотя оно становится гораздо более реалистичным, в нем все равно сохраняется способность надеяться и проецировать все неизвестное ему содержание с помощью фантазии о величии и совершенстве. Можно с грустью смотреть на жалкие руины родительского брака и прийти к выводу: я знаю жизнь лучше, чем они и поступлю гораздо умнее можно по-прежнему надеяться получить должность генерального директора фирмы написать великий американский роман стать потрясающим родителем героическое мышление полезно ибо если ждать только грядущих испытаний и разочарований кому же захочется становиться взрослым люди меня иногда спрашивают когда наступит день их торжества Но как бы ни было неприятно произносить такие слова, у меня все таки не хватает душевных сил на то, чтобы сказать им правду. А кто может, спокойно глядя в вопрошающие и исполненные надеждой глаза человека, сказать: "Несколько лет спустя вы скорее всего возненавидите свою работу. Ваш брак будет висеть на волоске, ваши дети Вызовут у вас сердечный приступ, и вы испытаете столько страданий и потрясений, что подумаете о том, не написать ли книгу о своей жизни. Кто может поступить таким образом по отношению к тем романтичным и наивным людям, стремящимся через тернии к звездам и горящим желанием обязательно их достичь, даже если они пошли той же кривой и скользкой дорогой, которой шли их родители. Героическое мышление, с характерными для него чаяниями и планами, слегка видоизменяемое под воздействием исторического времени, заставляет молодых людей покидать дом и погружаться в водоворот жизни, как собственно и должно быть. Юный Вотсворт который переправился через Ла-Манш и оказался во Франции в самом начале революции, написал, что быть молодым и присутствовать там все равно что оказаться на небесах. Через несколько лет его восторг сменился презрением, когда он увидел, как все обещания революционеров в итоге привели к наполеоновской диктатуре. Изможденный в боях и сражениях, Лоренс убедился в том, что старики фактически предали все его надежды на будущее, подписав мирный договор. Но и по сей день молодежь срывается с места, падает, поднимается и все начинает сначала, вновь совершает ошибки, встает и продолжает идти вперед, подчиняясь велению времени. Человек Оказывается, на подходе к перевалу, когда его магическое детское мышление и героическое мышление подросткового возраста перестают соответствовать его жизненному опыту. Люди, перешагнувшие 30-летие и приблизившиеся к 40-летнему рубежу, испытали достаточно разочарований и душевной боли, чтобы перерасти остатки своей подростковой психологии. Каждый человек в среднем возрасте пережил крушение своих планов, надежд и ожиданий, ощущая при этом, как ему не хватало таланта, интеллекта, а зачастую и мужества. Таким образом, тот тип мышления, который характеризует ощущение перехода через перевал, проще всего назвать реалистическим. Реалистическое мышление дает нам перспективу Греческая трагедия показывает нам, что в финале главный герой мог бы стать богачом, но не стал, так как вернулся к истинным отношениям с богами. Шекспировский король Лир был неплохой человек, но он был глупец, ибо не знал, что такое любовь. Он нуждался в сладкой, обманной лести. Он заплатил за это своим физическим и психическим здоровьем, и только после этого к нему пришло прозрение. Итак, жизнь открывает всем нам совершенно иную перспективу. Надо отказаться от юношеского высокомерия и гордыни и научиться видеть разницу между надеждой, знанием и мудростью. Надежда основана на вероятном событии. Знания появляются в результате ценного урока переживаний. Мудрости всегда сопутствует скромность и никогда тщеславие. Например, мудрость Сократа заключалась в том, что он знал то, что ничего не знал. Но его ничего Стоило много больше поучений софистов и знатоков, живших в его время. Реалистическое мышление в среднем возрасте имеет определенную цель сохранение равновесия и восстановление смиренного, но достойного отношения человека к окружающему его миру. Один мой друг как-то сказал: Что знал, когда у него наступит кризис среднего возраста. Это понимание возникло как мысль, как фраза в голове, истинность которой не подлежала сомнению. Мысль была такова: моя жизнь никогда не была цельной, а состояла из отдельных фрагментов. Его психика открыто заявила о том, что все непомерные ожидания, присущие его молодости, были четными. Такое осознание одних людей могло привести к краху, зато другим позволяло пойти дальше и задать следующий вопрос: что же теперь мне нужно делать?